Глава 21. Синяя угроза. Мобилизация альпийских войск давно уже стала совершившимся фактом. Под предлогом манёвров, судя по всему, дабы не повергнуть людей в новое смятение, Власти устроили военные облавы, и каждый гарнизон поочередно брался за оружие. Бюже прочесали сверху донизу, не возбудив при этом ни малейших подозрений. Разведывательные операции офицеров согласовывались с дознаниями сюрте. Армия и полиция действовали параллельно. Инспектор Гаран, признав свои прежние заблуждения, неоднократно применял самые изобретательные стратегии. Но не в Альпах. Ни в бюже сорванов не видели, даже мельком. трущобы предмести подвалы и канализационные коллекторы городов, подземелья старых донжонов, карьеры, карстовые колодцы, пещеры, леса, крипты, развалин и катакомбы аббатств — было обследовано все, но безрезультатно. Логово воздушных разбойников оставалось загадкой. Дирижабли и аэропланы, готовые устремиться вслед за аэростатом-фантомом, простаивали без дела. Те же, что все-таки поднимались в небо, летая над мрачными безлюдными предгорьями, возвращались с охоты на оборотни, несонно хлебавшие. Итак, в тот час, когда господин Монбардо требовал мобилизации альпийских стрелков и металл, грома и молнии в адрес правительства, в Бюдже, и окрестностях уже велись широкомасштабные поиски злодеев, проходившие в атмосфере глубочайшей скрытности. Во-первых, правительство не желало встревожить граждан, хотя, на наш взгляд, вид войск напротив их бы только успокоил. Во-вторых, власти опасались, как бы все это не оказалось чьей-то грандиозной шуткой. От королевских молодчиков, к примеру, когда речь заходила о том, чтобы поднять на смех режим, можно было ожидать любых дерзких выходок. Королевские молодчики, организация французских рейлистов. По правде сказать, правительство было решительно настроено довести эту военную операцию до победного конца. Но после нескольких впечатляющих исчезновений часовых и агентов-одиночек решено было прекратить эту феноменальную облаву во избежании случаев неповиновения или отступничества. Так как существование сорванов не являлось официально признанным, тот факт, что их поиски велись по всей Франции и даже далеко за ее пределами, скрывался с особой тщательностью. Не понимая, почему зона действия похитителей ограничивается кантоном Бюже и практически не расширяется, власти предположили, что, дабы спрятать свою добычу, разбойники могут удаляться и на большие расстояния. В пользу этой гипотезы говорил и провал региональных обысков. Неспособные раскрыть что бы то ни было и опасающиеся распространения угрозы, серьезность которой проявлялась изо дня в день, правительство сбросило маску и попыталось организовать систему защиты с целью сдерживания этого бедствия. Были обнародованы превентивные меры профилактического, так сказать, плана, применимые на всей территории страны. И тогда страх охватил даже тех, кто еще не испытал на себе тирании сорванов. Последние, разумеется, насаждали свое господство едва уловимо, никуда не спеша, но в этом и заключалось святотатство. Административные и социальные службы больше не нее функционировали. В кантоне становилось все меньше и меньше жителей. Со дня исчезновения Марии Терезы, и ее кузена и кузины, каждое похищение вызывало новые отъезды. В Лион и Шамбери прибывали поезда, до отказа набитые крестьянами, и швейцарская граница увидела массовый исход французских беженцев. Охваченные внезапной паникой, ради жизни в каком-нибудь другом месте, они за бесценок продавали скот, некоторые уступали свои поля и фермы и спасались бегством, радуясь тому, что удалось найти покупателя. Но то были не бедные люди. Другим же таких насчитывалось тысяч не за что было даже уехать. Эти прозебали в нищете, забаррикадировавшись в своих лачугах, словно в берлогах. Никто не общался с соседом, тем не менее новости до них доходили, но разросшиеся, извращенные и потому лишь усиливавшие их страхи. Орел Рабера становился гигантской летучей мышью, которую называли вампиром, а щука Филибера принимала форму летучей акулы, дракона, тараски готических времен. Вокруг обречённых деревень желтел урожай, который никто не собирал. Луга зарастали высокой густой травой. В виноградниках длинные гибкие побеги переплелись между собой. Торные дороги мало-помалу превращались в непроходимые тропы. Везде царила мёртвая тишина. Иногда какой-нибудь бродяга отваживался на мародёрство. Шайки воришек, слонявшиеся по деревням, в надежде поживиться оставленным добром. Но внезапно жуткие крики поднимались внутри домов или в отдаленных селах. Люди сражались с бешеными псами, с забытыми котами, со своими соперниками, со страхом, с незнамо чем еще. По прошествии какого-то времени грабежи прекратились. Начиная с этого дня, единственными человеческими существами, которых видели скитающимися по лесам и полям, были несчастные сумасшедшие, количество которых увеличилось с каждым часом. Они выходили из своих добровольных застенков под влиянием неких наивных мыслей, высказанных страхом и долгим пребыванием в заточении. Полураздетые и праздные эти бедняги слонялись где придется, Считаясь зернами и корневищами, если верить молве, некоторых из них забрали сорваны. Большинство же покончили жизнь самоубийством. Действительно, на деревьях, при дорожных столбах, крестах перепутий нередко раскачивались тела тех, кто находили спасение от страхов смерти. По всей долине стояли верницы опор, поддерживающих электрические кабели, тянувшиеся из бельгарда в леон. Почти все они послужили лестницами тем отчаявшимся чудакам, которые убивали себя током, дотрагиваясь до проводов. Обугленные мумии скорчивались в обезьяноподобных позах на верхушках этих башенок, словно кривляясь одна над другой. Трупы, эти вестники свирепствовавшего ужаса, плавали в реках, железнодорожные пути становились местом встречи самоубийц. Повсюду стояли смрад и зловоние. но благодаря полчищам ворон, которые обрушились на этот край, из места хранения трупов, коим он являлся, он быстро превращался в оссуарий. Последующие поколения будут удивлены таким переполохом, но лишь потому, что забудут, как раньше люди воспринимали подобные бедствия. Для них это была уже не насмешка, не хитрость бандитов. Для них это был конец света. Они с тревогой вспоминали тех животных апокалипсиса, которые были замечены в небе. Теленка, орла, щуку. Для них сорваны становились ангелом-губителем, и они верили, что именно в бюже Иегова начинает опустошать землю. Десятью веками ранее люди уже познали подобные страхи. Ужасы 1912 года были сравнимы с ужасами года 10-го. Если им не суждено было распространиться по всему миру, то лишь потому, что они имели право на существование, тогда как другие являлись лишь порождением неистощимой фантазии. В ночь с 18 на 19 мая 1910 года прохождение Земли через хвост кометы Галлея должно было сопровождаться светопредставлением, гибелью мира. Нужно ли напоминать, сколько суицидов вызвало это пророчество? Казалось, некая эпидемия разоряет этот уголок человечества. Фактически преследователи похищали вас внезапно, и от них не было никакого спасения. Так зачастую действует холера. Как во время холеры на лицах выживших, словно на физиономиях преследуемых рабов, Но всегда отпечатывался страх. Их даже не интересовало, куда подевались исчезнувшие. Никто не сомневался в их истреблении. Женщины немного плакали, когда думали об этом. Это становилось для них отрадной разрядкой. И моменты слез оборачивались мгновениями счастья. Смех в глубинах памяти являлся лишь смутным воспоминанием о потерянном рае. Все сердца сжимались особенно ночью. По ночам все были на чеку в ожидании знаменитого гудения. Людям казалось, что они его слышат, они слышали его благодаря самовнушению. И когда рассвет занимался в своем знойном сиянии, которое поджаривало бесчисленную падаль через щелку двери, через трещину стены, между двумя разъехавшимися черепицами бедняги смотрели на это невозмутимое небо, прозрачное и голубое, Изброжденные ласточками — это коварное с его маской безмятежности небо. Весь день они созерцали эту слепящую лазурь. Их ослеплённые глаза видели, как то тут, то там возникают волнистые бесцветные червячки, которые перемещаются, как только захочешь рассмотреть их получше. И тогда люди ужасались. То были капиллярные сосуды их собственных глаз. Журчание воды и шелест листьев люди принимали за так страшившие всех гудения. По 60 раз в минуту они видели, как им казалось, все что угодно. Многие утверждали, что на их глазах улетали прямо в атмосферу различные живые существа и предметы, но поклясться в этом не могли, так как не слишком полагались на свою наблюдательность. Мирастель оставался последним замком, которым еще теплилась жизнь. Госпожа Аркидуф и ее дочь Люси были нетранспортабельны, а господин Летелье все еще цеплялся за мысль, что когда-нибудь его дети вернутся туда, откуда их похитили сорваны. Воспользовавшись этим обстоятельством, представители департамента запросили у него подробный рапорт о сложившейся ситуации. По получении этого рапорта они хотели выработать новую оборонительную тактику, но направленные в бюджет чиновники. Пробыли там всего неделю. Этот ад способен был восторжествовать над самыми волевыми, самыми тщеславными, самыми храбрыми. Весь мир следил за происходящим в Бюже. Бюже был гангреной. На ужасное разрастание, которое люди взирали со страхом, словно неизлечимый больной, который с выступившими на висках капельками пота пожирает глазами поглощающую его язву. Весь мир, не зная передышки, наблюдал за распространением французского рака. В международной прессе печатались санитарные бюллетени. Сан-Франциско уже не смеялся. Весь мир наблюдал за бюже, а весь бюже наблюдал за небом. В любом уголке Кантона лишь одно это имело значение. На все прочее людям было наплевать. От корм свиней, грядущий сбор винограда, ворошение скошенного сена, цветущая рожь, благоприятная или не очень температура, муниципальные прения — все это уже никого не интересовало. Богатство и нищета уже не шли в счет. Политика утратила свою важность. Могла начаться война, нашествие могло угрожать старому миру. Желтая опасность могла обрушиться на Европу, Никому до этого не было дела. Лишь об одном сейчас следовало беспокоиться. Лишь одно сейчас следовало устранить. Синюю угрозу.